Глава четырнадцатая. Радиоэфир. До конца учебного года оставалось всего несколько дней. Катя Ершова проводила последние уроки в классе, ребята подводили итоги. «Екатерина Михайловна, почему вы грустная? Вы что, плачете?» – испугался Дима. «Нет, Димочка, нет, все в порядке», – тихо сказала Катя. «Просто я представила, как вы школу заканчиваете, и растрогалась». «А, понятно», — сказал Дима. «Не волнуйтесь, Екатерина Михайловна, нам еще четвертый класс вместе учиться. Мы столько успеем сделать, вы себе не представляете. Правда, Дань?» — обратился Думцев к входящему в класс другу. «В чем суть проблемы? Екатерина Михайловна, вы плачете? Это он вас довел?» — грозно спросил Веселков, показывая на Диму. «Нет, Даня, что ты? Это я сама себя довела. Жалко расставаться с вами на летние каникулы. Вот я и расстроилась». «Не переживайте, Екатерина Михайловна!» – воскликнул Даня. «Я вам письма буду писать каждую неделю, надоем еще. Вы же знаете, каким я могу быть занудой!» Екатерина Михайловна закричали девочки Ксюша и Варя, вбегая в класс. «Это мы! Завтра последний звонок у одиннадцатиклассников. Помните, вы в прошлом году рассказывали, какими нас представляете через восемь лет?» «Она помнит, поэтому и расстроилась», – сказал Даня. «Не огорчайтесь, Екатерина Михайловна, мы вам еще долго глаза мозолить будем», – пообещали девочки. «Мозольте, не буду больше печалиться», – пообещала Катя. «Не надо, Екатерина Михайловна», – попросил Макар. «Не грустите, сейчас Ленька придет, математикой позанимаемся, вы и повеселеете. А хотите русским, вашим любимым русским языком, хотите, сочинения напишем?» «Мои дорогие», – сказала Катя. «Мои дорогие!» «Звонок был», — сообщила Яся, вбегая в кабинет. «Я задержалась на десять секунд. Давайте начинать скорее». «А вот и Ленька с Артемом!» — воскликнул Дима. «Что вы опаздываете?» — грозно спросил он у ребят. «Садитесь быстрее!» Катя Ершову обвела глазами класс. Дети выжидающе смотрели на нее. «Ребята!» — произнесла Катя. «Открывайте тетради по русскому языку, начнем урок». «Ладно, ладно», – ворчливо сказал Ленька, – «но вторым уроком», – он поднял указательный палец вверх, – «будет математика». «Екатерина Михайловна», – воскликнул Думцев, – «вы помните? Радиорубка». «Что радиорубка?» – не поняла Катя. «В прошлом году мы вели репортаж, мы были ведущими, помните? Вот весело было». «Точно, Екатерина Михайловна, пусть это станет традицией нашего класса, такой же, как читать стихи возле дуба в парке», – предложил Ленька. «Вы правы, мальчики», – взволнованно сказала Катя. «Сегодня же поговорю с учителем информатики Михаил Михайловичем. Он завидует у нас школьным школьном радио. Это прекрасная идея». «Конечно», – подтвердил Даня Веселков. «Нам есть что вспомнить», – засмеялся он. «Кто будет ведущими?» «Думаю, состав прежний», — сказала Яся. «А Артема Брагина пригласим как гостя. Он же у нас новенький, в этом году только пришел». «Мне кажется, что он уже старенький», — улыбнулся Дима. «Но мысль правильная». «Внимание! В нашей студии гость, бывший новенький третьего класса Б», — начал Думцев. «Надо срочно начинать готовиться к радиопередачам, торжественно провозгласила Яся. Михаил Михайлович только рад будет, я точно знаю». В пятницу утром ведущие радиопрограммы в гостях у 3 -го Б Яся Бегункова, Даня Веселков, Дима Думцев и Ленька Старостин собрались в школьной радиорубке. За пультом управления сидели учитель информатики Михаил Михайлович и звукорежиссер Володя. «А вот и Екатерина Михайловна», — сказала Яся. «Здравствуйте», — поприветствовали дети свою учительницу. «Готовы, мои дорогие?» — спросила Катя. «Где список гостей?» «Вот он». Ленька протянул лист бумаги, исписанный неровными буквами. «Хм, интересно», — сказала Катя. «Что ж, нас ждет увлекательная беседа. Начнем, пожалуй», — обратилась она к Михаилу Михайловичу. «Ребята, кто-то должен пойти встретить гостей», — напомнила Яся. «Я спущусь вниз и провожу всех к нам», — сказал Ленька. «Тут есть комнатка специальная рядом с радиорубкой», — уточнил он. «Дорогие друзья», — раздался голос Димы Думцева в громкоговорителе. «Ведущие программы в гостях у третьего Б приветствуют вас и желают всем доброго утра!» На первом этаже начали собираться учащиеся разных классов. Кто-то зааплодировал. «Скоро каникулы, и мы желаем всем прекрасного лета!» – продолжал Дима. «По традиции нашего класса мы пригласили на эту программу много гостей, и первая к нам пришла...» «Конечно! Изольда Васильевна, учительница третьего класса А! Здравствуйте! Что было интересного в школе? Что запомнилось?» «Спасибо большое за приглашение, ребята! Конечно, самое важное событие учебного года – это экологический проект, в котором все начальные классы приняли активное участие», – сказала Изольда Васильевна. «А вы, если не ошибаюсь, нашли солдатскую каску времен Великой Отечественной войны, так?» «Да», – подхватил Даня Веселков, – «это именно так». «И как сложилась судьба находки?» – поинтересовалась Изольда Васильевна. «Ее передали в школьный музей», – сообщил Дима. «Молодцы, ребята», – похвалила детей учительница. «А еще», – она засмеялась, – «я помню, как мы осенью прятались в листьях». «Да, Екатерина Михайловна?» – Изольда Васильевна подмигнула Кате. «С вами не соскучишься». «Спасибо большое!» — воскликнул Дима Думцев. «А у нас следующий гость, бывший новенький нашего класса, Артем Брагин». «Скажи, Тема!» — важным голосом произнес Даня Веселков. «Откуда ты к нам приехал?» «Из Сибири. Папу перевели в Москву на работу», — объяснил он. «Как тебе наш город?» — спросила Яся. «Понравился?» «Очень», — просто сказал Брагин. «Помните, как мы отмечали мой день рождения в зоопарке?» Это когда веселков мышку испугался, прыснула Яся. Незабываемый праздник, воскликнул Дима Думцев. Ребята, обратился он ко всем слушателям, обязательно сходите в зоопарк, там интересно. Спасибо, Артем, поблагодарил Брагина Даня. Леня, он повернулся к старостину. Кто еще ждет в комнате ожидания? О, вы не поверите, загадочным тоном проговорил Ленька. «Сейчас в эту дверь войдет человек, который приезжал к нам в школу, чтобы написать заметку в газету о нашем классе и чуть было не взял интервью у монстра. Это Андрей Рябов, журналист и корреспондент газеты, в которой работает мама нашей Екатерины Михайловны. Здравствуйте, Андрей!» «Спасибо, что позвали ребята», – Рябов покраснел. «Хорошо поработали, профессионально», – сказал он Кате Ершовой. «Нашли меня в командировке, узнали, когда вернусь, согласовали время. Отлично. Ну, как вы тут?» – поинтересовался он. «Монстр больше не появлялся?» «К сожалению, пока нет», – ответил Дима Думцев. «Но я не теряю надежды однажды встретить его». «Сразу звони мне», – попросил Рябов. «Хорошего лета, друзья!» «Еще один гость радиостудии сегодня – это наша одноклассница Наташа Спирина», – объявила я себе Бегункова. «Привет!» «Здравствуйте, здравствуйте!» – важно произнесла Наташа. «Можно присесть?» «Прошу!» – Даня церемонно предложил девочке стул. «Как тебе поход в музей Дарвина?» – поинтересовался он. «Я слышал, что ты хотела бы иметь два мозга, как у диплодока. Для чего тебе это?» «Чтобы решать уравнения с двумя неизвестными!» – выпалила Наташа и засмеялась. «Пожелай что-нибудь нашим радиослушателям!» – попросила Яся. «С удовольствием!» – отозвалась Спирина. «Ребята!» «Прекрасных каникул! В следующем году обязательно ходите на экскурсии в музей!» «Спасибо, Наташа!» – поблагодарила девочку Яся. Лёня, зови следующего гостя!» «Слушаю и повинуюсь!» – сказал старостин. старости. «Одну минуту!» «Итак, у нас в гостях Игорь Надеждин, человек, который был одним из организаторов экологического проекта и просто наш друг. Просим!» Привет, ребята! воскликнул Игорь. Долго думал, что бы сказать, и решил вспомнить наш поход на лыжах в декабре. О, произнесла Катя Ершова, незабываемый спуск с горы. Да, подтвердил Игорь. Кажется, спортивная подготовка не повредит никому, поэтому предлагаю пригласить сюда учителя физкультуры Петра Анатольевича и героя баскетбольного турнира, капитана команды Юниор Макара Мухина. «Проходите, проходите!» – засуетился Дима Думцев. «Как же это было здорово! Помнишь, муха?» – обратился он к другу. «Пас! Пасуй мне! Пасуй! Мы выиграли тогда!» «Да!» – Макар хлопнул Диму по плечу. «И ты всем очень в этом помог. Правда, Петр Анатольевич?» «Конечно, вы молодцы, учитель!» – горделиво приосанился. «Я всегда говорил, что спорт – это движение, а движение – это жизнь!» «Hello! How are you?» В радиорубку вошла Виолетта Федоровна. «My dear friends!» А я никак не могу забыть пьесу, которую мы поставили на английском языке под названием "Spiced Баба Yaga". «Сдобренная Баба Яга!» — одновременно выпалили Яся и Даня. «Да, of course!» — подтвердила Виолетта Федоровна. «Чудесных летних каникул, ребята!» «Лень, а теперь у нас для тебя сюрприз!» — воскликнула Яся. «Мы пригласили в гости твоего учителя математики». «Гранина?» – удивился Старостин. «Именно!» – подтвердил Даня Веселков. «Аркадий Моисеевич! Прошу!» В радиорубку, улыбаясь, вошел профессор. «Ребята!» – сказал он в микрофон и посмотрел на Леньку. «Приходите заниматься в шахматный клуб, и вы сможете провести сеанс одновременной игры, как сделал в этом году мой лучший ученик Лёня Старостин. Хорошего вам лета!» А теперь внимание! Дима Думцев сделал паузу. «Екатерина Михайловна!» – обратился он к своей учительнице. «Скажете что-нибудь?» «Конечно!» – заметно волнуясь, отозвалась Катя. «Дорогие мои, я так рада! Вы лучшие! И знаете, я буду очень-очень ждать сентября и начала нового учебного года!» «Всем большое спасибо!» – поблагодарился ведущих Дима Думцев. «На сегодня наша радиостудия заканчивает свою работу! Всех с началом летних каникул! Ура!» «Ура!» – грянул хор школьников, толпившихся на первом этаже. Екатерина Михайловна позвал Катю Ленька-Старостин. «Обещайте, что в следующем году у нас будет много-много математики. Кстати, я недавно начал изучать отрицательные числа и...» «Лень!» – перебил друга Дима Думцев. «Пойдем в класс, там расскажешь. А вообще, знаешь, настолько ждет интересного!» «И таинственного!» – подхватила Яся. «И загадочного!» – поддержал ее Даня. «Друзья, нас ждет четвертый класс!» – подвел итог беседе Артем.